или родственник. Всякий, кто возьмет на себя труд просмотреть эти газеты того времени, даже теперь почувствует этот трепет ожидания. Списки потерь печатались изо дня в день, восстанавливались посредине, как в рассказе, продолжение которого обещано в следующем номере. Подумайте только, с каким волнением ждали ежедневно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 состремлённым куда-то скорбным взглядом. Милосердный Боже! Как отец цеплялся тогда за доктора и с какой-то скливой тревогой внимал ему. Какая тяжесть свалилась с его сердце, когда после кризиса мальчик стал поправляться. И в глазах его, обращённых на отца,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 проводя все время у себя в кабинете. Вся парадная половина дома была закрыта на время траура. Недели через три после 18 июня старый знакомый мистера Осборна, сэр Уильям Добин, явился на Расселсквер, очень бледный и взволнованный, и настоял на том, чтобы быть допущенным главе семьи.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 «Павшего воина». Скульпторы того времени были очень изобретательны по части таких погребальных эмблем, в чем вы можете сейчас убедиться при взгляде на стены собора Святого Павла, которые покрыты сотнями этих хвастливых языческих аллегорий. В течение первых 15 лет нашего столетия на них был постоянный спрос.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 двадцати восьми лет от роду, сражаясь за короля и отечество в славной битве при Ватерлоу. Почет и слава, пасть за отечество. Вид этой плиты так подействовал сестрам на нервы, что мисс Мария была вынуждена покинуть церковь. Молящиеся почтительно расступились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 и, подойдя к нему, с трепетом уселся возле выздоравливающего воина. — Вы не из роты капитана Осборна? — спросил он и, помолчав, прибавил. — Это был мой сын, сэр. Солдат оказался не из роты капитана, но здоровой рукой он с грустью и почтением прикоснулся к фуражке, приветствуя удрученного и расстроенного джентльмена, который обратился к нему с вопросом. «Во всей армии не нашлось бы офицера лучше и храбрее», — сказал честный служака. Сержант его роты. Теперь ею командует капитан Реймонд. Еще в городе. Он только что поправился от ранения в плечо. Если ваша честь пожелает, вы можете повидать его. И он расскажет все, что вам угодно знать а о... о подвигах полка. Но, Ваша честь, конечно, уже видели майора Добина, близкого друга, храброго капитана, и миссис Осборн, которая тоже здесь, и которая, как слышно, была очень плоха. Говорят, она была не в себе, недель шесть или даже больше. Но, вашей чести, это все, вероятно, уже известно. Прошу прощения. Добавил солдат. Осборн положил гинею в руку доброго малого и сказал, что он получит еще одну, если приведет сержанта в отель де Пари. Это обещание возымело действие, и желаемый человек очень скоро явился к мистеру Осборну. Первый солдат рассказал товарищам о том, какой мистер Осборн щедрый и великодушный джентльмен, после чего они отправились кутить всей компанией и изрядно повеселились, налегая на выпивку и закуску, пока не растранжирили до последней полушки деньги, доставшиеся им от удрученного старика отца». В обществе сержанта, только что оправившегося после ранения, Мистер Осборн предпринял поездку в Ватерлоу и Катербра, поездку, которую совершали тогда тысячи его соотечественников. Он взял сержанта в свою карету и по его указаниям они объездили оба поля сражения. Он видел то место дороги, откуда шестнадцатого числа полк двинулся в бой, и склон, с которого он сбросил французскую кавалерию, теснившую отступающих бельгийцев. Вот здесь благородный капитан сразил французского офицера, который схватился с юным прапорщиком из-за знамени, выпавшего из рук сражённого знаменосца. По этой вот дороге они отступали на следующий день. А вот здесь, вдоль этого вала, полк расположился на бивак под дождём в ночь на 17. -е. Дальше была позиция, которую они заняли и удерживали целый день, Причем снова и снова перестраивались, чтобы встретить атаку неприятельской конницы или ложились под прикрытие вала, спасаясь от бешеной французской канонады. И как раз на этом склоне, когда к вечеру была отбита последняя атака и английские войска, двинуты в наступление, капитан с криком «Ура!» Бросился вниз, размахивая саблей, И тут же упал, сраженный вражеской пулей. «Это майор Добин увез тело капитана в Брюссель», Промолвил тихо сержант. «И там похоронил его» как известно вашей чести. Пока сержант рассказывал свою историю, крестьяне и другие охотники за реликвиями с поля битвы кричали вокруг них, предлагая купить на память о сражении кресты, орлы, эпалеты и разбитые керасы.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 А напротив сидела миссис Одаут, ее верный друг. Да, это была Эмилия. Но как не похожа она была на ту свежую и миловидную девушку, которую помнил Осборн. Лицо у нее осунулось и побледнело. Прекрасные каштановые волосы,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 с таким вызовом и злобой в глазах, словно говорил «Как вы смеете смотреть на меня, будьте вы прокляты!» «Да, я ненавижу ее. Это она разбила мои надежды, растоптала мою гордость. Скажите этому мерзавцу, чтобы ехал быстрее!» — приказал он лакею, сидевшему на козлах.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 Наемневший в отдалении лес по направлению к которому ушшёл от неё Джордж со своим полком. Мистер Осборн, мистер Осборн крикнул Добин, подъезжая к экипажу и протягивая руку. Осборн не потрудился ответить на приветствие и только раздраженно приказал слуге ехать дальше. Добин положил руку на край коляски. — Я должен поговорить с вами, сэр, — сказал он. — У меня есть к вам поручение. — От этой женщины? — злобно выговорил Осборн. — Нет, — отозвался Добин. «От вашего сына!» При этих словах Осборн откинулся в угол коляски. И Добин, пропустив экипаж вперед, в молчании последовал за ним через весь город до самой гостиницы, где остановился Осборн. Затем он поднялся вслед за Осборном в его комнаты. «Джордж часто бывал здесь». Это было то самое помещение, которое во время своего пребывания в Брюсселе занимались супруги Кроули. «Пожалуйста, если у вас поручение ко мне, капитан Добин, или виноват, мне следовало сказать «Майор Добин». Поскольку... «Истинные храбрецы умерли, и вы заняли их место!» Промолвил мистер Осборн тем саркастическим тоном, который он иногда напускал на себя. «Да, истинные храбрецы умерли», — отвечал Добин. «Я хочу поговорить с вами» об одном из них. «Будьте кратки, сэр», — сказал Осборн и, ругнувшись про себя, мрачно взглянул на посетителя. «Я пришел к вам в качестве его ближайшего друга и исполнителя его последней воли», — продолжал майор. Он оставил завещание перед тем, как идти в бой. «Известно ли вам, как ограничены были его средства, и в каком стеснённом положении находится вдова?» «Я не знаю, никакой вдовы, сэр», — заявил Осборн. «Пусть она возвращается к своему отцу». Но джентльмен, к которому он обращался, решил не терять самообладание, И, пропустив это замечание мимо ушей, продолжал. «Знаете ли вы, сэр, в каком положении находится миссис Осборн?» «Ее жизнь и рассудок были в опасности. Бог весть, поправится ли она. Правда, некоторая надежда есть. И вот об этом-то я и пришел поговорить с вами». Она скоро будет матерью. Проклянете ли вы ребенка за грехи отца? Или простите ребенка в память бедного Джорджа? Осборн разразился в ответ напыщенной речью, в которой самовосхваления чередовались с проклятиями. С одной стороны, он старался оправдать свое поведение перед собственной совестью, а с другой – преувеличивал непокорность Джорджа. Ни один отец в Англии не обращался с сыном более великодушно, и это не помешало неблагодарному восстать против отца. Он умер, не раскаившись. Пусть же на него падут последствия непокорности и безрассудства. Что касается самого мистера Осборна, то его слово свято. Он поклялся никогда не говорить с этой женщиной и не признавать ее женой своего сына. — Это вы передайте ей, — закончил он с проклятием. «И на этом я буду стоять до гробовой доски!» Итак, надежды не было. Вдова должна жить на свои ничтожные средства или на ту помощь, какую ей окажет Джосс. Я мог бы передать ей эти слова». «Но она не обратит на них внимания», — подумал опечаленный Добин. Мысли бедняжки, со времени постигшего ее удара, витали далеко. И, угнетенная горем, она была одинаково равнодушна к добру и к злу. Также равнодушна она относилась к дружбе и ласке, безучастно принимала их и снова погружалась в своё горе. Целый год прошёл после только что описанной беседы. Первый месяц этого года Эмилия провела в таком глубоком и безутешном горе, что даже мы, наблюдающие и описывающие, Каждое движение этого слабого и нежного сердца Должны отступить перед его страданиями. Молча обойдем мы это ложе скорби. Прикроем осторожно дверь в темной комнаты, Где томится несчастная, Как это делали добрые люди, Ухаживавшие за нею в течение первых месяцев ее страданий и не покидавшие ее, пока, наконец, небеса не послали ей утешения. И вот наступил день, принесший трепетный восторг и изумление, когда бедная вдовевшая девочка прижала к своей груди ребенка, ребенка с глазами покойного Джорджа,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 какие Господь в своей неизреченной милости дарует женщине, радости, недоступной разуму, и в то же время его превышающее, чудесное слепое обожание, знакомое только женскому сердцу. Уильям Добин размышлял о переживаниях Эмилии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 и не роптал на судьбу. Мне думается, отец и мать Эмилии понимали майора и были даже не прочь поощрить его. Ведь Добин приезжал ежедневно и сидел подолгу с ними или с Эмилией, или с почтенным домохозяином, мистером Кленом и его семьей. Он почти каждый день привозил всем подарки, То под тем, то под другим предлогом. И хозяйская дочка, любимица Эмилии, прозвала его майор Пряник. Эта маленькая девочка обычно исполняла роли цеременемейстера, докладывая о его приходе миссис Осборн. Однажды она встретила майора Пряника со смехом. Он прибыл в Фулем в Кебе и, сойдя, достал из него деревянную лошадку, барабан, трубу, и другие солдатские принадлежности для маленького Джорджи, которому едва исполнилось шесть месяцев, и для которого эти подарки были явно преждевременными. «Ребенок только что уснул!» прошептала Эмилия, вероятно, досадуя на скрипевшие сапоги майора. Она протянула ему руку и улыбнулась так как Уильям не мог пожать ее, пока не освободится от своих покупок. «Ступай-ка вниз, крошка Мэри!» — обратил сон к девочке. «Мне нужно поговорить с миссис Осборн!» Эмилия посмотрела на него удивленно и положила сына в постельку. «Я пришел проститься с вами, Эмилия. Сказал он, ласково беря ее худенькую ручку. «Ха -ха, «Проститься? Куда же вы уезжаете?» Спросила она с улыбкой. «Направляйте письма моим агентам», — отвечал он. «Они будут пересылать их дальше». «Вы ведь будете писать мне?» Я уезжаю надолго. — Я буду писать вам о Джорджи, — сказала Эмилия. — Милый Уильям, как вы были добры к нему и ко мне. Взгляните на него. Правда, он похож на ангелочка? Розовые пальчики машинально схватили палец честного солдата, и Эмилия с явной материнской радостью заглянула ему в лицо. Самый суровый взор не мог бы ранить Добина больнее, чем этот ласковый взгляд, отнимавший у него всякую надежду. Он склонился над ребёнком и матерью. С минут он не мог говорить, и только собрав все свои силы, заставил себя произнести. «Храни вас Бог! Храни вас Бог!» ответила Эмилия, и, подняв к нему лицо, поцеловала его. «Тс! Не разбудите Джорджи!» Добавила она, когда Добин тяжелыми шагами направился к двери. Она не слышала шума колес отъезжавшего Кеба. Она смотрела на ребенка, который улыбался во сне.